Поезд отошел, и вместе с пероном стали уплывать назад Машущие Малинин, Глушенков и еще какие-то люди. Уже в самом конце платформы, среди чьих-то спин и голов, мелькнуло курносое лицо Алдоны с развивающимися волосами. Это не было галлюцинацией, могу поклясться чем угодно. Я отчетливо различил не только лицо, но и плащ-накидку, в черно-красную клеточку, распахнувшуюся на бегу. Я даже запомнил ее круглые колени, взлетавшие в беге. Рот ее был широко раскрыт. Она кричала какие-то слова, надеясь, что услышу. Но я ничего не уловил. Окна вагона были закрыты, а потом и Алдона исчезла. Поезд, набирая скорость, поворачивал, выгибал вереницу вагонов, закрыв от меня и вокзал, и платформу, и всех, кто был на ней.